Глава 18. Марина, почему долго была в Питере? орал на неё Костя Крест. Он прибыл в Питер под другим именем. Его игорный бизнес кричал SOS. Он в бешенстве примчался, возмущаясь случившимся. Я не понял, что за хрень? Что депутатский корпус Ленсовета себе позволяет? Какая муниципальная власть? Какое муниципальное предприятие? Они что, будут вскрывать каждую консервную банку у меня в рыбном порту? Не думаю, уверенно произнесла Марина. Все страхи необоснованны. Откуда такая информация? У меня везде свои люди, не думай, что ты одна такая великая на меня работаешь. Я не думаю, давно хочу уволиться. У меня увольняются только через свёрнутую шею. Забыла? Я тебе не Виктор Мурманский. Могу и трезвой это сделать. Марина вздохнула, взяла документы и понесла ему на подпись. Он любил её за скрупулёзность. У неё каждый документ был на своём месте. Сказана бедная советская училка, которая нормальных денег не видела. Будет держаться, куда денется. Толковая, умная, совершенно не хитрая, открытая, как мой бассейн в Майами. Гостя Крест распустил свои щупальца во все стороны мира. Отходную стратегию побега из России придумал давно. Конечно, кооперативы были только прикрытием для крупного продовольственного бизнеса. А крупным он был потому, что в консервных банках перевозили огромного размера бриллианты, сапфиры и изумруды редчайших экземпляров. Они уплывали в прямом смысле из России. Это была схема простых питерских бизнесменов, в прошлом простых питерских бандитов. Подавать на них в суд никто не хотел, все знали, что это бесполезно. Они сразу прекращали деятельность, вывешивали другую вывеску, объявляя себя банкротами. К тому же, продажными юристами составлялись договоры, лицензии с выдуманными нарушениями. чтобы ни один закон их не принял. Оформление документов с искажённой действительностью были главным орудием этих бизнесменов-бандитов. Против правоохранительных набегов во главе стояли лучшие юристы города, которые кормились этим промыслом, они знали точно, какие документы нужно подсунуть депутатской группе. Те, как бараны, смотрели в эти документы, делая умный вид. Сверяли только подписи и печати с образцом подлинника, кивали головами, вынося вердикт: проверено, нарушений нет. На этом их работа заканчивалась. Не заканчивалась работа у Сансаныча. Ночью, вызвав к себе Марию, они разбирали документы вместе, ведь они были царевым оком, служили только царю. Сансаныч, главно командующий особым отделом. Быстро распутал это дело. В концернных банках бриллианты, сапфиры и изумруды возвращались в Россию, а подделка отправлялась заказчикам. Нужно заметить, сделанная со скрупулёзной точностью. Есть ещё мастеран в России. Он не хотел, чтобы деньги креста оседали в Лондоне. России они тоже нужны были. Все шушукались о каком-то неподкупном кгбэшнике, который был очень досужий, сам не прихотлив в еде, в одежде, в быту, а здесь такая тяга к бриллиантам. Они не понимали, как можно любить эту страну, ведь у неё нет будущего. Но Сансаныч любил молодую Россию, думал о том, что нужно соглашаться быть первым, иначе растащат все ресурсы. как кот сосиски из холодильника. Если кластье придет кто-то другой, но себе он верил. Следующим затрещал и горный бизнес, основной доход кости креста. Но Сан Саныч думал пополнить казну Петера, ведь город с такими традициями заслужил это. Одна блокада чего стоила? Он создал муниципальное предприятие. полностью его детище. Государство стало акционером и горного бизнеса, не имея ничего, кроме рычага управления ФСБ, КГБ, налоговой. Скромный акционер стал контролировать 51% и горного бизнеса. После этой новости Костя Крест напился, опять ползал по пластунски с очередной дамой страсти. заставлял её выивать с видимыми и невидимыми врагами, которых она на самом деле видела, глядя на него. Он с таким остервенением клялся растоптать ничтожную Россию вместе с Ансанычем, орал, что ростки уничтожения везде проросли. Но законы меняли жизни, а законодательство героев карточный домик дал трещину. Костя пытался сохранить фундамент скрывал доходы, место расположения горных домов, показывал нулевой баланс, но его правая рука Котова Марина Григорьевна приносила царю точные цифры, ведь царево око никогда не спит. Все труды и кости креста были напрасные. Он уже завидовал Виктору Мурманскому, жалел, что его нет рядом, он скучал за другом, за его мозгами. Вид хитрой лису можно обмануть только умная лиса. Особый отдел управления КГБ по городу Ленинградской области называли пророком. Они предугадывали сводомомыслые криминальных структур, опережали их в карточной игре. Не разбирались, не впадали в истерию, знали, что должны вырвать главный куст пырея. Раски засохнут, если их культивировать. Они завозили новые удобрения на почву страны. Им не нужен был лишний грех, которым всегда страдала Россия – это стяжательство, а с ним вместе соблазны, зависть, коррупция. Рогатые лили гнусную вонючую ложь на Сан Саноча, хватались за любой скандал, с радостью раздувая угасший огонь пороков. Им не хотелось отдавать лакомый кусок. Россию. Здесь можно развернуться со всеми смертными и не очень грехами. Слушай, Марина, я всю ночь не спал, когда это узнал. Неужели моя империя богатства рухнет из-за какого-то минта? Неужели отберут последнее? Рыдал Костя, крест у наплечье у своей помощницы. Марине даже было немного жаль его. Конечно, ему было комфортно в городе. Ведь хозяин был один, а в стране другой. Но сейчас к власти идет один хозяин всех городов большой России. Умная лиса всех кур перетаскает сразу. Глупая одного съест и уснет в курятнике. Очнется, когда хозяин с ружьем придет. Костя Крест чувствовал, что хозяин на подходе. Найди мне Руслана срочно, орал Костя Крест. У него есть код к моим богатствам. Какой код? спросила Марина удивлённо. Он знает, какой. Ему перед смертью отец его передал. Руслан жил с Морго в Мурманске. Марина скрывала их обоих, было очень опасно так шутить с властью. Она попала в жернова государственной махины. С одной стороны, а особый отдел с другой криминальный мир, который разгоняет маховик предсмертных судорог. Нужно быть предельно осторожной, подумала Марина. Нужно сообщить Марго, чтобы тихо сидела в Мурманске. У Кости Криста там много соглядаев. Придётся спрятать Руслана в Питере, под носом у всех. Мелочь видна вдалеке, крупная расплывается. Привезти Руслана на Васильевский поселить у бабушки рядом с бывшей квартирой отца, чтобы помочь ему все вспомнить, Марго права. Костя Крест ничего не знает о квартире в Мурманске. Виктор ему ничего не говорил про нее. Она знает это точно. Ключи только у нее. Костя Крест смоленский парень. Москву, Питер завоевывал незаконно, но... отдавать всё будет по новому законодательству. Сейчас главное Руслан и код всех богатств Кости Креста. Неужели он серьёзно изучил нейролингвистическое программирование? Давно им увлекался. Он заставил Руслана совершить все эти убийства, экспериментировал. Как я сразу про это не догадалась? Они оказались в одно время в Ставрополе, Мне случайно